19 дней, 23 часа. Ренфрю, провинция Онтарио, Канада. Она представляется хозяйке Джимай Мэй Рейнольдс. В глубине поясной сумки припрятаны водительские права на это имя, позаимствованные из бюро находок библиотеки. Хозяйка, привлекательная женщина на седьмом десятке, европейский акцент, свободная блуза с узором из экзотических птиц, шутится на провазк в очки для чтения, потом списывает данные в свою гостевую книгу в кожаном переплёте. Гостиничка с питанием нарочито гордится своей старомодностью, будто флаг подняв деревянную вывеску "Номера есть, номеров нет", подвешенную под более крупной гласящей "Пристанище". Но что на самом деле привлекло внимание Кейтлин, причём ещё тогда, когда она изучала этот регион онлайн, прежде чем обнулиться Это то, что на двери написано: "Извините, Wi-Fi отсутствует, не спрашивайте". Добралась сюда на Volkswagen Golf с тремя красивыми двадцати с чем-то летними парнями, торопившимися с рассветом сплавиться по бурной реке на плату, которые, будучи канадцами, с радостью согласились подвести её из здания парковки аэропорта, где вне поля зрения камер и недоступная для слежки с вертушки из-за запретной зоны над головой, она бросила мини Изобралась в гольф. Потом посреди этого городка, как только магазины открылись, на наличные купила новый рюкзак, комплект чистой одежды, новую флягу и компас. И ещё один браслет выживания. Больше ни шагу без такого не сделает никогда. И отправилась узнать, нет ли в гостинице без вай-фая свободного номера. Заслужив право пройти в номер светской беседой, хозяйка любит походы её мужа к ним без различий. Гейтлин скрывается у себя в номере до обеда. Жаркое, поданное с домашним хлебом и салатом, которые съедает, сидя в одиночестве в небольшом зимнем саду. Потом снова направляется в номер. У вас есть всё, что вам нужно, осведомляется хозяйка, высунув голову из семейной комнаты. В вашем номере есть чай и кофе, а ещё я положила немного своего печенья, только сегодня испекла свеженькое. При мысли о домашнем печенье у Кейтлин глаза на мокром месте, но и тошно одновременно. «Спасибо». «И завтра утром уезжаете, да?» «Еще не решила, мэм. Тут так чудесно». Та выглядит и смущенной, и гордой одновременно. «Можно я вам завтра скажу?» «Само собой, несомненно, разумеется, конечно». Гейтлин карабкается по лестнице, измотанная в усмерь, думая, а не остаться ли просто здесь, залечь на дно и попытаться счастье. Гостиница частная, лишённая коммуникаций. Если не высовываться, есть в одиночку, читать только те книги, что есть на полках гостиницы, как её могут тут найти? Даже с леянию нужны подсказки. Но, конечно, в её планы это не входит. Да и не может входить. Хотя могло бы, если бы она просто старалась выиграть 3 миллиона долларов. Крохотный номер украшен несколькими видами небевного ситца, конфликтующими между собой. Напоминает ей дом бабушки. Хотя даже у бабушки не так много изображений Иисуса. Кейтлин ложится на кровать и ест печенье, затем достаёт блокнот, шарит в обложечном кармашке и вытаскивает портрет Ворена. Это она может себе позволить. Награда за побег из аэропорта. Ей хочется рассказать Ворону об этом. Может, как раз он-то и поведал ей о запретном воздушном пространстве. Разумеется, ему об этом было известно всё. Он был ходячей энциклопедией по части мер и средств безопасности. Это куда больше его сфер, чем её. Но он не мог знать, что подобный факт где-то по пути сохранит ей жизнь. Или, если не столь драматично, сохраниты её шансы и его, если вдуматься, позволив ей бросить мени на той подземной парковке, оставшись незамеченной, а затем поймать попутку благодаря любезности троих достойных молодых людей. Привет, милый, говорит она на фотографии, чувствуя одновременно и сонливость, и гиперактивность от сахара, и страх, и необычайный уют и покой. Ворон улыбается ей. Одет по-летнему бодро, хорош собой. Не на все американские лац квадратной челюстью нет. Он куда красивее. Он строен и изящен. Густые чёрные волосы и как раз столько крови его матери алжирки, чтобы администрация транспортной безопасности обыскивала его каждый раз. Внешний вид отражает внутреннюю сущность. Чертовски умный, дьявольски забавный, любящий её. Сейчас мысленно она вместе с ним лежит на барке в озере под звёздами. Их вторая годовщина за неделю до того, как он тронулся в путь. Но тогда на той барке перед хижиной с дожидающимся на леднике шампанским и двумя пластиковыми стаканчиками время было ещё счастливое по большей части. У меня скверное ощущение, вот и всё, сказала она ему, глядя на большую медведицу. «У тебя было скверное ощущение во время моей прошлой поездки», ответил он со своим диковинным акцентом, помесью верхней Иссайского с французским, унаследованной от матери с периодическим грассированием и хитроумным порядком слов. «И я была права, разве нет?» Она была права. Его последнее задание заключалось в отслеживании платежей между странами Персидского залива и Сирии. Ему очень скверно пришлось на пропускном пункте. Воран находился на сирийской границе с марокканским паспортом в руке, вторым в очереди позади старого пикапа, водитель которого спорил с пограничником. Воран решил, что из-за взятки. Когда пацан в униформе с АК-47 подошёл и выстрелил водителю пикапа в голову. Позже Воран сказал, что из-за клеи его вышибло то, насколько походё было совершено это зверство. Скука, переполох, бабах. Готов. И мысль Что я здесь делаю? И всё равно вернулся туда. Ворен подвергает себя опасности. Что ты ему это даёт? Говорит, платят хорошо, и вообще он патриот, хочет верить, что государство нуждается в его помощи и заслуживает её. Кейтлин это понятно. Она верит в него, но ей притит, что всё это окружено такой секретностью. Твердит ему снова и снова, что к этому никогда не привыкнет. Настаивает, чтобы он принимал все меры предосторожности и всерьёз подумал не покончить ли с этим раз и навсегда. Он тоже смотрел на звёзды, на неё не глядел, но Кейтлин чувствовала, как его пальцы сжимают её ладонь. Ворон из кожи вон лез, чтобы осложнить себе жизнь. После магистратуры 2 года преподавал в школах гетто, выучил фарси, получил степень доктора и постоянную должность. а затем пошёл на службу правительства США вместо хедж-фондов или частных инвестиций женился на ней хватит думать о наихудших сценариях сказал он ей она лишь вздохнула теперь вступает её собственный голос я должна думать о наихудших сценариях только они нам и помогут сменив тему ворен приподнялся на локти чтобы поглядеть на неё Я не хочу говорить об этом в нашу годовщину, детка. Я хочу говорить лишь о том, как ты красива, будто голубая сойка в лунном свете. И с чего бы это вдруг тебе об этом говорить? Она до сих пор слышит волчью усмешку в его голосе. Потому что хочу говорить о наилучших сценариях. А как тебе такой сценарий? спросила она, перекатываясь, чтобы подняться на ноги и рыбкой бросилась в озеро. Ничего не получишь, если не обгонишь меня до берега. Нырнула, чувствуя, как тёмная вода бликается со всех сторон, а вынырнув, стремительно поплыла к берегу кролем, подгоняемая шампанским в крови. Ворен, пловец куда более сильный, держался рядом, и они вдвоём рассекали воду под звёздами, пока не добрались до пляжа, а потом повалились на своё шеростяное покрывало и стали кататься. Он сверху, она сверху. вон сверху. Но когда она просыпается среди ночи, сон отступает в туманную даль, а Ворона нигде нет. Она снова его потеряла. Он почти утрачивает реальность, становится призрачным мерцанием, воспоминанием, порой кажущимся ей собственной выдумкой. Да, она существует в мире наихудших сценариев. Больше ни звёзд, ни секса, ни шампанского. Встав с постели при свете утра, она убирает блокнот в карман своих туристических штанов, выписывается из гостинички и направляется по тропе пешком.